Евгений Сухов. Подмётные письма. Читает Вадим Бескровный. Глава 1. Дело упыря. Не обессудьте, но это дело все непременнейше ваше, господин Воловцов, и даже не спорте. А потом вам не привыкать изволаять невинно обвиняемых, так сказать, из-под надвигающихся жерновов правосудия. Верно, Иван Фёдорович? Бодро поинтересовался Владимир Александрович. При последних словах следовало верно подданически вытянуться, лицу надлежало приобрести должную суровость, что было немедленно осуществлено. Точно так, ваше превосходительство. А значит, в связи с этим делом вам надлежит немедленно отправляться в Нижний Новгород. Эко высказался его превосходительство. с вывертом. Ничего не скажешь, мастер русской словесности. Даже не преминул улыбнуться ободряюще. Вот когда ему нужно, то наш генерал, именно так, с некоторой ехидцей называли за глаза окружного прокурора судебной палаты, действительного статского советника Владимира Александровича Завадского. Мог быть эдаким добрым дядюшкой, который ежели и бывает суров. Так на то всегда имеются веские основания. И первое из них он должен видеть у своих подчинённых рвение в служении на благо отечества. Да и у кого из подчинённых хватит дерзости, чтобы спорить с самим окружным прокурором? Так что просьба Завадского быть к его словам лояльным ни что иное, как некоторая игра в демократию, которая его превосходительство надо полагать, весьма забавляла. А вот то, что делом бывшего репетитора тактики нижегородского кадетского корпуса, отставного поручика Скоробеева, придётся заниматься именно мне, это уже без всяких шуток. Я тотчас почувствовал на своих плечах бремя порученного мне дела. Отнёсся философски: никуда не денешься, нужно работать. Несколько дней назад мною было завершено дело маньяка которому в ходе расследования было дано прозвище Упырь. Все собранные материалы в силу служебной необходимости были переданы военному следователю Московского военно-окружного суда. Отдохнул несколько дней и вновь грудью на редуты. Значит, в ближайшие часы предстояло покинуть Москву и ехать в дальнюю дорогу. На сей раз в Нижний Новгород.